Глава 8. Соревнования и сотрудничество. Бег на скорость может быть и не до свистка, а сражение не до победы сильнейшего, но так интереснее. Дэймон Ранаян. Соревнования могут выявить лучшие и худшие вас, развить сильные стороны и раскрыть слабости. Соревнования дают возможность пережить собственный момент истины. Выявляя лучшее в мужчине или женщине, соревнование может быть моделью позитивных, активных и реалистичных усилий, которые мы прилагаем в жизни. Спортсмены часто успешны не только в спорте, потому что они научились тому, что в жизни ничего не дается просто так, что некоторые добиваются больших успехов, чем другие, и этот успех корнями уходит в подготовку и труд. Спорт, как знают настоящие его приверженцы, может быть источником жизненных уроков, действий и реакций, усилий и результатов. Соревновательный опыт может в лучшем случае стать формой медитации в движении, во время которой ваше внимание, свободное от случайных грез, сфокусировано на нынешнем моменте. Это и приятная форма развлечений для миллионов взрослых и источник вдохновения для многих мальчиков и девочек. Но у соревнований есть и обратная сторона. В них сравниваются личности в чрезвычайно узких сферах. Все их труды исчисляются баллами, временем и оценками. Соревнования разделяют мир двое: на победителей и проигравших. Дети, которые занимаются соревновательными видами спорта, чаще оказываются проигравшими, чем победителями, несмотря на доброжелательные слова. Главное не победа. На нашем пути к победе мы иногда проигрываем. Соревнования обычно воспитывают дух товарищества среди участников одной команды, но и враждебность по отношению к соперникам. Футбол прозвали игрой, в которой нравится только половина игроков на поле. Незадолго до соревнований в колледже я часто видел фотографии команды соперников, приклеенные снаружи на двери спортивного зала с подписями «Враги». В некоторых случаях я даже видел, как спортсмены смеялись или радовались, когда участник команды соперников терпел какую-то неудачу. Такие вещи поощряют враждебность и в повседневной жизни. Стоит посмотреть, как водители обращаются друг с другом и с пешеходами. Когда я играл в футбол, я никогда не старался толкнуть кого-то намеренно. И если только это не было, знаете, важное событие, вроде игры лиги или что-то подобное. Дик Баткус. Соревнования могут закрепить упрощенный, черно-белый взгляд на мир. Мир, в котором единственная важная цель – победа. Мы постоянно сравниваем себя с другими, чтобы определить нашу относительную ценность. Как сказал Джеффри Сайнфелд, второе место – это первое место среди проигравших. Улучшения от дня к дню кажутся более смысленные меры успеха, чем кто кого победил. Но все же, наилучшие игроки редко получают признание, если их достижения не помогают победе. Путь мудреца – действовать, но не соревноваться. Лао -цзы. Игра в музыкальные стулья – хороший пример того, как соревнования прививаются нашей культурой с детства. В своей книге «Без соперничества. Доводы против соревнования» психолог Альфи Кон пишет, что в каждом раунде музыкальных стульев выбивает один ребенок пока в конце не останется только один триумфально сидящий ребенок, когда все остальные, исключенные из игры, стоят в сторонке. Это один из способов, какими в Америке учат весело проводить время. Большинство из нас играло в эту игру. Немногие были травмированы тем, что не нашли себе стула, но все равно помнят это ощущение, будто идешь на дно. Конечно, жизнь сложнее, и надо научиться справляться с разочарованием, с тем, что мы иногда проигрываем. Но какой морали учит это невинная детская забава? Что недостаточно, что недостаточно бегать по кругу, а надо побороться за место. Возможно, даже оттолкнуть кого-то в сторону, потому что либо мы займем место, либо останемся не у дел. Игры отража... отражают нужды общества и уровень его развития. Дон Кон Доказывает, что по мере того, как развивается общество и личность, нужно придумывать новые игры для будущих поколений. Книга «Без соперничества» упоминает сотни исследований, которые показали, что соревнования зажи... завышают, занижают самооценку, портят отношения и не дают нам раскрываться в полной мере. Эти результаты особенно тревожны для спортсменов и родителей. Большинство полагают, что соревновательные виды спорта учат разнообразным полезным урокам и принимают за истину, что в спорте по определению должен быть победитель и проигравший. Но я согласен с Коном в том, что спорт – это не торжество одних людей над другими. В действительности все наоборот. Терри Орлик, спортивный психолог от Тавского университета, изучил музыкальные стулья и предложил оставить основу игры в виде убирания стульев, но изменить ее цель. Вместо того, чтобы исключать кого-то, дети должны пытаться разместить всех на умещающемся количестве мест В конце группа смеющихся детишек должна придумать, как уместить на одном единственном стуле Все участвуют в игре до самого конца, всем весело Орлик и другие придумали или собрали сотни таких игр и для детей, и для взрослых Лежащая в их основе теория проста Все игры подразумевают преодоление препятствий для достижения некой цели, но нигде не предписано, что препятствием быть, должен быть другой человек. Целью игры для каждого участника может быть внесение особого вклада в достижение общей цели, определенного результата для всех или же работа с партнером в ограниченный период времени. В таких играх соперник становится партнером. Во время таких занятий вся динамика игры смещается и вместе с ней меняется отношение к другим игрокам. В отличие от таких игр, соревнование ведет к тому, что дети завидуют победителям, игнорируют проигравших и с подозрением относятся вообще ко всем. Кону бы понравилась игра «Легкий теннис». Она придумана Брентом Зелером, талантливым ученым, разработавшим естественный, плавный, легкий и требующий взаимодействия подход к игре. По... Ему цель – держать мяч так долго, насколько возможно, бросая его туда, где партнер сможет отбить, таким образом выполняя более сложное упражнение, получая больше мячей и совершенствуя свои навыки. Основательный склад ума Критический взгляд на некоторые особенности соревнований не означает, что мы должны с ними покончить. Скорее надо изучить свойства соревновательного склада ума. У спортсменов нет монополии на соревновательный склад ума, который, по сути, заключается в сравнении результатов одного человека с результатами другого. Соревновательный склад ума проявляется во всех сферах жизни. Мы видим соперничество между братьями и сестрами, между партнерами, мужчинами и женщинами. Даже в таких несоревновательных видах искусства, как сорев... современный танец, балет или музыка, мы можем обнаружить зависть среди сре... соперничающих исполнителей. Я знал спортсменов мирового класса, которые рассматривали свою работу исключительно с точки зрения сотрудничества. Стив Хак, лучший гимнаст олимпийской сборной США, на самом деле никогда ни с кем не соревновался, потому что у него был другой склад ума. Он просто старался изо всех сил, измеряя результаты собственными мерами успеха. Благодаря такому подходу он был одним из самых цельных спортсменов и участников соревнований, которых я знал. Даже в парных видах спорта, таких как теннис или бокс, соперника можно рассматривать как учителя или ученика. Каждый старается изо всех сил, пока вы испытываете друг друга, указывая, в чем соперник слаб. Он делает то же самое для вас. Если взглянуть на соревнования под таким углом, мы сможем приложить все усилия, чтобы выложиться в полную силу, не поддаваясь враждебности или отчуждению. Преодолев воинственный настрой ума, поняв, что больше нет соперников, только такие же люди, как и мы, братья и сестры по тренировкам, стремящиеся к превосходным результатам, мы достигаем наивысшего потенциала в спорте. Это относится и ко всей жизни, когда мы сравниваем себя и соревнуемся с другими, кто популярнее, привлекательнее, успешнее. Решение, как кажется, заключается в том, чтобы сохранять сбалансированный взгляд на вещи, по достоинству оценивая как положительные стороны, так и подводные камни соревновательного склада ума и в спорте, и в жизни. Суть не в том, что люди с равновешенным подходом к жизни не соревнуются, они просто не воспринимают соревнования чересчур серьезно. Они помнят, что игра – всего лишь игра, и с их точки зрения жизнь – это тоже игра». Сам момент истины, случись он во время выступления или соревнования, может послужить потрясающим стимулом, чтобы добиться превосходных результатов. Однако цель его исчезает, когда заканчивается гонка. Поймали рыбу и больше не нужна сеть, переплыли реку и больше не нужна лодка. А когда заканчивается соревнование, не надо чахнуть над баллами, цифрами или статистикой. Не нужны засушенные, как бабочки у коллекционера результаты из прошлого. Когда мы избавляемся от одержимости цифрами, статистикой, титулами и победами, то вновь открываем чистое удовольствие от процесса тренировок, обучения и подъема к вершинам своих возможностей. Когда игра окончена, ее результаты достояния истории. Триумф мимолетен, а слава быстро меркнет. Единственная вечная ценность соревновательного опыта заключается в уроках, которые мы учим и проживаем. Это неправда, что хорошие парни приходят к финишу последними. Хорошие парни выигрывают еще до того, как игра началась. Адисон Уокер. Как спортсмен, вы всегда будете сталкиваться с теми, кто искуснее или слабее вас. Продолжая совершенствоваться, не давайте од... отдаленным целям завладеть вашими мыслями, иначе вы можете не получить удовольствие от восхождения. Будь ваша тропа в тот или иной день слегка легка или камениста, единственную настоящую меру ваших достижений можно найти, ответив на вопрос «Старался ли я сегодня изо всех сил?». Все победы, проигрыши, титулы и слава останутся в тени ответа на этот вопрос. Перезагрузка. Перегрузка и снижение нагрузок. Один из лучших способов подготовиться к выступлению или соревнованию – сочетание прогрессирующей перегрузки. И следующее за ней сокращение усилий перед основным событием. У этой стратегии есть и физические, и психологические преимущества. Если вы скоро должны пробежать 3 километровую дистанцию, а на прошлой неделе преодолели 5 километров по пересеченной местности, вы не только физически подготовлены, но будете чувствовать себя расслабленнее и увереннее. Гимнасты, например, выполняют 12 или больше упражнений на тренировках, так что даже если они чувствуют себя намного неповтор... немного неповоротливыми в день соревнований, то, что они должны сделать, покажется легким. Чтобы улучшить свою физическую подготовку, уделяйте больше внимания количеству в начале сезона, а когда сезон подходит к пику – качеству. Подходящее для перемен время зависит от того, каким именно видом спорта вы занимаетесь. На тренировках нужно больше нагрузок, чем на соревнованиях. Вот техники снижения нагрузок. Они могут пригодиться. Тренировки с дополнительным грузом, например, бег в тяжелых ботинках или с рюкзаком. Прохождение длинных дистанций быстрее, чем нужно, или же по пересеченной местности. Тренировка без использования одного из чувств, например, с закрытыми глазами, так что другие чувства становятся более обостренными. Работа в намеренно плохих условиях. Жонглеры, например, могут практиковаться на слабом свету или на ветру. Конькобежцы некоторое время на неровном льду, на случай, если столкнуться с такими условиями во время соревнований. Мастера боевых искусств могут тренироваться в океанских волнах или в бассейне под водой. Пусть стандартные требования тренировок будут строже. Например, вратарь может попросить бросать мячи с трех четвертей обычного расстояния. Затем отбивать подачи с обычного расстояния будет гораздо проще. Насколько именно вам надо перегружать себя, зависит от темперамента, возможностей и вида спорта. Основная суть этого упражнения заключается в том, чтобы позаниматься тем или иным видом перегрузок, а затем... К соревнованию ослабить нагрузку подготовка эмоций и настрой совершенно нормально нервничать перед соревнованиями у всех могут подкашиваться ноги болеть живот вы можете испытывать непреодолимую зевоту проявляются и другие симптомы понимание принципов функционирования тела помогает перед состязаниями преодолеть и использовать симптомы нервозности помните что соревнования Это церемония, особый случай, когда вы действительно подвергаетесь испытаниям. Вы должны нервничать. Тело готовится выполнить максимальные требования. В кровь попадает адреналин, стимулируя высвобождение простых сахаров в мышцы для того, чтобы они могли выполнить редкостные вещи. Ваше сердце начинает биться быстрее, дыхательные механизмы стимулируются, отсюда берется зевание. Мускулы дрожат от готовности и энергии. Не боритесь с этими симптомами, используйте их. Двигайтесь, займитесь размножками, побегайте на месте или сделайте несколько отжиманий. Все реакции тела направлены на то, чтобы вы двигались быстрее, увереннее или лучше. Так что двигайтесь. Перед соревнованиями я обычно уходил в душ, смотрел в зеркало и убедившись, что я один говорил себе, как хорошо у меня все получается. Затем немного боксировал с воображаемым противником, крича при каждом ударе. Занятие, которое рекомендую перед любым соревнованием или выступлением, будь то выход на футбольное поле, на сцену концертного зала или даже деловая встреча. Множество мыслей и чувств, и позитивных, и негативных, могут проноситься в голове, когда сердце бьется изо всех сил и вы находитесь в состоянии стресса. Мысли и эмоции слабо контролируются. Лучше сконцентрироваться на том, что вы с практической точки зрения больше контролируете. На теле. В любой стрессовой ситуации не забывайте расслабиться и глубоко дышать, так чтобы получить и направить дополнительную энергию. Единственная разница между страхом и волнением заключается в том, дышите вы или нет. Мысленная игра. Соревнования или выступления требуют использования всех возможностей и развивают их. Физические умения – всего лишь одна часть игры. В том, что даже самые подготовленные спортсмены приходят вторыми или третьими, нет ничего необычного, ведь они не овладели мысленной игрой. Даже искусные атлеты или музыканты, бизнесмены могут не достигнуть цели, если их умы отвлечены или эмоции в смятении. Древние самураи признавали, что умы должны быть так же остры, как и мечи, если надо дожить до старости. Мастера в совершенстве, владеющие телом и разумом, относятся к тренировкам и выступлениям с таким же уважением и пониманием. Когда тренируетесь, вы применяете тот же концентрацию ума и упорства, какие применили бы в соревновании. Когда соревнуетесь, вы расслаблены и спокойны, как во время тренировки. Соревнования и выступления дают шанс показать изящество в состязании стресса. Ваше настроение и поведение влияют на других участников. Есть шанс поднять или отпустить стандарты. Всем мы, учителя, и все служим примером другим, и поверьте, люди на вас действительно смотрят. Психологическая стратегия может добавить целое новое измерение, соревнованию и превратить соперничество грубой силы и скорости в изящную шахматную партию. Для этого понадобится острый ум, умение делать правильные выводы и старая, добрая интуиция. Ваша основная цель – показать себя с самой лучшей стороны, а не помешать кому-то сделать то же самое. Никогда не следует пытаться выводить из себя соперника, если вы теряете самообладание. Вы не можете контролировать то, что делают другие, только то, что делаете вы. Лучшая соревновательная стратегия – оставаться сконцентрированным, сохранять непоколебимую уверенность и спокойствие и даже казаться воплощением силы и уверенности чувствуете вы себя так или нет часть игры единственный безопасный и надежный путь уничтожить своих врагов это сделать их друзьями неизвестный автор даже когда вы решительно играете в полную силу прежде всего помните что игра никогда не станет чем то большим чем просто игра Уроки, которые она преподает, важны, но игра сама по себе всего лишь игра. На пути к совершенному владению телом и разумом, каждый день, каждое мгновение – полезный опыт, так что в итоге вы не сможете проиграть. Ничто не завершит эту главу лучше, чем напоминание о лозунге Олимпиады 1894 года. Главное – не победа, а участие. Как и в жизни, главное не триумф, а попытка. Суть заключается не в том, чтобы победить, а в том, чтобы хорошо сражаться.